Глава 9. В офис пришла к девяти. Все было, как я и помнила. И пока шла по коридору, поняла, что ничего в этом мире не меняется. Вот такая моя реальность. Хохолкова точила лясы с Романом и Яшей за кофе. Антон ходил с таким видом, будто он здесь незаменимый. Гановский рассыпался в наносных комплиментах и ехидничал за спиной. Все как обычно. Но я-то чувствовала, каким было их нутро. Жалкие, трусливые, мелочные гиены. Даже если это был сон, то в реальности они ничем не отличались от тех слезняков. И все с ними было в полном порядке. Я им завидовала. В их головах всё на месте, хоть довольно примитивно. Жаль только, что со Степаном не могла быть более откровенной, а в мёртвом городе у нас сложились доверительные отношения. Но могло ли так быть в действительности, я не решалась проверить и обходила его стороной. — О, явилась! — усмехнулась бухгалтер Аля, заметив меня уже у кабинета. «Где тебя черти носили три недели? Без заявления на отпуск я тебе ничего не выплатила и задним числом не буду!» «Переживу!» — сухо бросила в ответ и вошла в кабинет. За закрытой дверью я прислонилась к стене и сжала пальцы в кулаки. «Почему так хочется кого-нибудь убить?» «Такое ощущение, что еще чуть-чуть и точно слечу с катушек!» Самоносов явился позже, поздравил с выходом, спросил, все ли со мной в порядке и готова ли я к работе. Я вынужденно извинилась за поведение ранее, снова перешла к нему на «вы». А дальше... Дальше я вновь стала «принеси подай». Никакой серьезной работы мне не поручали, никаких проектов не сопровождала, я лишь контролировала поручения шефа. Снова накатывали чувства, которые испытывала в мертвом городе. Казалось, что быть той кошкой было гораздо легче и проще. Я была полезной, а здесь оказалась на отшибе. Меня не воспринимали всерьез, но среди людей я не впадала в иллюзии и как-то держалась на плаву. Я смотрела на всех тех, кто был со мной в мертвом городе. Реально или только в моей голове. И чувствовала, что не хочу работать рядом с ними. Они все время напоминали о кошмаре. И все же каждый день заставляла себя подниматься и идти на работу, потому что дома стало совсем невыносимо. Иногда в полной тишине слышался детский смех или плач. Я замирала на минуту. а потом с сопротивлением вспоминала, что это побочные эффекты сна. И в который раз ругала себя, что пошла на эту адскую игру. Теперь моя жизнь была похожа на пытку. Адский сон наяву. Часто вскакивала посреди ночи и не верила самой себе. Думала, а что реальность? Не сплю ли до сих пор? Правда ли то, что вижу? После долгих выходных, которые провела в центре города, гуляя и наблюдая за жизнью вокруг, вспоминая места, в которых была, стараясь вживаться в свою реальность, в офис в Новый понедельник я вошла с желанием кардинально изменить жизнь. Самоносов уже был на месте. Заметила по его сумке на тумбочке. Едва поставила свою на стол, как за спиной раздалось. «Слава богу, Ева, вы мне срочно нужны, а вас все нет!» Громко проговорил Виктор и протянул объемную папку. «Отсканируйте этот проект и живо к Борису Ивановичу! Мы ждем!» спешно вышел из кабинета. «Здравствуйте, Ева! Как вы себя чувствуете, Ева? готовы ли к новой рабочей неделе?» Проворчала под нос, взяла папку и пошла в приемную. Хохолковой на месте, как всегда, не было. Наверное, традиционно сплетничала на кухне. Отсканировав проект, положила файлы в общую сеть и вошла к директору. За длинный бриф-приставкой сидели Борис Иванович, Виктор, Геннадий и гость. Мужчина среднего возраста, представительный, на вид доброжелательный. «Знакомьтесь, Виталий Сергеевич, это та самая Ева, мой помощник! Это она вела с вами переписку!» – представил Виктор гостю. «Очень приятно, Виталий Сергеевич!» – улыбнулась я и села напротив них рядом с Гановским. Виктор включил проектор и, демонстрируя на экране технические недостатки проекта конкурентов, стал подробно рассказывать о преимуществах нашего. Я взяла карандаш и стала фиксировать в ежедневник вопросы гостя и предложения остальных. Беседа была очень продуктивной. Самоносов и Гановский знали своё дело. Когда дошло до финансовой части, директор предложил. «Может нам сделать кофе-паузу?» «Чай или кофе?» Тут же вынула телефон я, чтобы сделать заказ Ксюши. Борис Иванович и Гена пожелали кофе. Гость и Виктор заказали зеленый чай. Гановский, видя, что я пишу сообщение Хохолковой, наклонился и пихнул в локоть. «Сгоняла бы по-быстрому сама!» Получив ответ от секретаря, что сейчас все будет, спокойно вернулась к ежедневнику, но тут же получила сообщение. «Не переломилась бы! Гость важный, нужно обслужить по высшему разряду!» Было напечатано заглавными буквами от Гановского. «Надо же, не поленился набрать, лишь бы поумничать!» Покосилась на Гену, уже шутившего с гостем. А когда Гановский загоготал, я крепче сжала карандаш и снова глянула на его профиль. Ухо было открыто. Я могла запросто вонзить карандаш прямо ему в мозг и провернуть для надежности. Но когда фантазия подкинула самые кровавые картинки, я опустила глаза на ковровое покрытие под столом. «Нет, это быстро не отмоется». Мелькнула в голове, и я поразилась, с каким хладнокровием думаю об убийстве человека, словно мухобойкой насекомое прибить. Сделала спокойный вдох и отклонилась на спинку кресла, чтобы немного усмирить воображение. А вслед за новым смешком Гены вошла Хохолкова и поставила на стол поднос с четырьмя бумажными стаканчиками. «Извините, у нас кофемашина сломалась. Я купила в кафетерии. Они очень вкусный кофе делают!» Улыбнулась она на вопросительные взгляды директора и Самоносова. «Могла бы в чашке разлить!» – нахмурилась я. но лишь отвела взгляд от недовольного Самоносова и мельком улыбнулась Виталию Сергеевичу. А когда Ксюша выставила на стол бумажные стаканчики, я увидела на каждом из них крупную яркую надпись «Life is good». Сначала горячие мурашки поднялись до корней волос, а потом, обледенев, пронеслись до кончиков пальцев ног. Я снова провалилась в воспоминания. которые сейчас казались такими реальными. Ксения, я не пью кофе, ты же знаешь, натянуто улыбнулся Виктор. И наш гость заказывал зеленый чай. Ой, я спешила, сейчас сделаю, неловко растянула губы Та и торопливо вышла из кабинета. Говорил же сама сгоняй, Прошипел на ухо Гановский. Что? Не понимаю ни слова. Оглянулась на него, а затем на Самоносова. Казалось, что мир сейчас рухнет, и все начнется сначала. Катакомбы, джунгли, песок, мертвые люди и безграничный атом в своей застывшей безупречности. Но поймала себя на мысли, что лучше бы оказаться там, где чувствовала себя живой, а дети не были больной фантазией. Ощутила, что легкие будто перекрыла, не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть и крепко сжала края столешницы, чтобы сохранить внешнее спокойствие. — Я сделаю чай! — напряженно выговорила я и поднялась, чувствуя, что если не выйду и не продышусь, то произойдет что-то неприятное. — Кормилица вы наша! — довольно кивнул Самоносов и повернулся к гостю. «Умница! Красавица! И, кстати, не замужем, рекомендую!» От этого примечания грудь стянула стальным обручем. К щекам хлынула кровь. «С удовольствием соглашусь с красавицей и умницей, но, увы, не свободен!» Дипломатично проговорил мужчина, скрыв неловкость за вежливой улыбкой. Я медленно моргнула и перевела взгляд на Виктора. «Но у всех свои недостатки!» Процитировал тот известную реплику из любимого фильма и добавил «Дама необремененная, не упустите сокровище И это был предел. «А не пошли бы вы лесом!» Мрачно выдала я и вышла из-за стола. «Ева!» Хором возмущенно протянули Борис Иванович и Виктор. Гановский выпучил глаза и надулся, как индюк, покраснев. Гость... только удивленно вскинул брови, но я уже отвернулась и, неосторожничая, с шумным хлопком двери вышла из кабинета. Не уверена, что через минуту еще буду числиться в бюро, и впервые это абсолютно не волновало, как и такой неразумный поступок. За углом коридора столкнулась с Хохолковой, которая не спешила готовить чай, а что-то со смехом демонстрировала Черных и Клобусу на телефоне. «Чё там, сильно Витёк недоволен?» — оглянулась Ксюша. Я замедлила, что-то снова сбилось в сознании, а потом повернулась к ней, прищурилась и спросила в полтона. «Ксюш, скажи, я носила очки когда-нибудь?» «Да нет», — недоуменно пожала плечами та. И я всегда была такой худой. Хохолкова прищурилась, обвела меня насмешливым взглядом и фыркнула. «Ну не льсти себе так!» А Яша и Антон, переглянувшись, свистнули и синхронно повертели пальцем у виска. «Гиены!» Прошипела под нос и быстрыми шагами направилась в свой кабинет. «Я справлюсь, временно поработаю на фрилансе!» Одновременно буду искать новое место, но находиться среди этих гиен больше не могу. Решительно подумала, уже собирая в сумку личные вещи. В кабинет резкими шагами вошел Самоносов и, бросив ежедневник на стол, недовольно уставился на меня. «Что вы себе позволяете? Как вы могли унизить меня при всех? Я требую извинений!» слушайте Извинитесь лучше перед Виталием Сергеевичем. Вы давно не только себя садите в лужу тупыми шутками, но и чужих людей. Отмахнулась я, беря чистый лист бумаги. А мне нечего объяснять эгоисту и самодуру. — У вас совсем кукушка поехала! — оскорбленно вытаращил глаза Виктор. — Может, и поехала! — проворчала я размашистым почерком, заканчивая писать заявление по собственному. Только я была гораздо полезнее в должности контент-менеджера, а не в роли девочки на побегушках. Еще одну такую вы себе быстро найдете. — Ну, знаете! — нахохлился тот. — Знаю. Ничего не меняется. Что в игре, что в жизни. Ты мудак — мудак! Горячо выдохнула, положила ему на стол заявление, накинула сумку на плечо, схватила куртку из шкафа. и вышла за дверь.